Стивен Кинг Перекурщики Пирсон попытался закричать, но шок лишил его дара речи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 перекурщиками. Все они собирались у здания банка дважды в день, в десять утра и в три пополудни. Он полагал, что остальные точно так же узнавали и его. Симпатичный молодой негр пристально смотрел на него. «Вы видели?» – спросил Пирсон. – Нервным, визгливым фальцетом, столь непохожим на его обычно размеренную речь. Симпатичный молодой негр,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 Молодую женщину в очках с толстыми линзами и прямыми черными волосами. Узнал и остальных. Благо видел их на площади каждый день по два раза. В том числе естественного и симпатичного молодого негра в кремовом костюме. Если бы Тимм Фландерс вышел на перекур, Пирсон, конечно же, подошел бы к нему. Но Фландерса не было, поэтому Пирсон двинулся к центру площади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 Он вновь посмотрел на нее. Страх и отвращение слились в яркую вспышку паники. Теперь-то он не сомневался, что черные глазки видят его насквозь. И существо, маскирующееся под Сьюзан Холдинг, сейчас скажет ему «Хватит нам играть в эти детские игры! Войди и закрой за собой дверь, и мы поглядим, каков ты на вкус!» Риниман подождет, подождет и отправится по своим делам. Возможно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 однако чуть наклонился вперед, чтобы вдохнуть дымок ренимановской сигареты. Автоматически, даже не подумав об этом. «Мой босс одна из них», — сообщил он Рениману. «Если, конечно, Дуглас Кифер не из тех монстров, которые любят переодеваться». Рениман криво усмехнулся, но промолчал. «Вы говорили, что в банке еще три Бэтмена. Кто остальные?» «Дональд Файн».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 а Пирсону плескануло и на туфли, и на брючины. Впрочем, он этого и не заметил, потому что занимало его совсем другое. Он открыл дверцу, Ринеман нырнул на заднее сиденье. Пирсон последовал за ним, захлопнул за собой дверцу. Паб Галахер, сказал Ринеман. «Напротив, я знаю, где находится пап Галахер, прервал его водитель. «Но мы не сдвинемся с места, пока вы не выбросите раковую палочку, друг мой».